Глава 19. Причинно-следственные связи. Схема оказалась зеркальной. Нас встречали четверо. Никаких форм, строгих костюмов, самые обычные куртки, джинсы и тёплая обувь на толстой подошве, чтобы не замёрзнуть, пока дожидались нас. Четвёрка расположилась между двумя массивными пикапами. Автомобили тоже были не новыми, да и вместительными их назвать также нельзя. Из-за того, что я представлял себе грузовики, набитые деньгами. А на что же ещё можно было менять наш груз? Восприятие ситуации изменилось сотке ночного. Ещё издали я всматривался в людей. На технику плевать, важно то, кто и как будет встречать. Прежде всего никакого оружия не виднелось. Не торчали стволы и не выступали рукоятки пистолетов из-под расстёгнутых курток, но все четверо стояли так уверенно, словно за их спинами расположился целый отряд спецназа. Я даже посмотрел вдаль, где за то полями виднелись стены завода из красного кирпича, но в руинах никто не показался. Когда я обернулся в сторону стоянки, я обратил внимание, что мы прошли уже два полностью пустых ряда. Если кто-то прятался, то делал это очень хорошо. Или Трубицкой прав. Мы действительно просто совершим обмен и разойдёмся. Какие-то вы нервные сегодня. Вместо приветствия начал разговор один из чужих, пока я рассматривал шестиметровые пикапы. Всё в порядке? Да, в полном, ответил Трубицкой. Время года сыграло свою роль. Кто знает, что прячется под куртками? К тому же, вблизи четвёрка встречающих оказалась взрослее. Каждому было слегка за 30, широка плечи и немного хмуры, но скорее равнодушны к происходящему. Вит их говорил: "Давайте уже быстрее и разойдёмся по домам. Глазки-то бегают". Тот, что стоял поближе, не вынимая рук из карманов, по воротам корпуса указал в мою сторону. "Новенький. Тут же нашёлся Трубицкой, чтобы разрядить обстановку". У вас каждый раз новенькие, нахмурился главный. Постоянно всё разное. Как будто вы каждый раз одинаковые. Ответил ему этот. Может, вы тоже постоянно меняетесь? Выражение лица главного ясно выражало его отношение не столько ко всему происходящему, сколько ко второй реплике. Обычно ваши умнее были, сказал он наконец. Давайте быстрее уже. Где конверты? «Так, потише, боец!» Эд не дал возможности ответить Павлу и взял переговоры в свои руки. «Мы бы хотели убедиться в том, что нас не обманут!» Троица позади главного хором напряглась. Руки у всех были в карманах, но едва ли они держали там огнестрел. Слишком шумно будет на стоянке в этом случае. Ситуация мне вовсе разонравилась. «А я согласен. Давайте уже проведем обмен и спокойно разойдемся», — сказал я. Помолчи, барон, отмахнулся от меня это, а главный гулко хохотнул. Ну и кличка. Только на главного ты совсем не похож. И это двинул Федоша широкой ладонью, сделал несколько шагов в мою сторону. Он был выше ростом, с массивной челюстью и крупным носом, походил на какого-нибудь армейского майора или капитана или какого-то схожим звании. С такого расстояния его выправка бросалась в глаза. К тому же он был выше меня на полголовы и коротко стриженный, и по-прежнему не вынимал рук из кармана». За оценивающим взглядом последовал комментарий. «Он болтун, а ты нервничаешь. Что-то не так, барон?» Выделив последнее слово, спросил переговорщик. «Все не так», — тут же ответил я. «Для начала я должен быть не здесь». «О, я понимаю, барону место в его замке». Без идиотских шуток, пожалуйста. Я сжал губы. Поначалу вы производили впечатление адекватного человека. Ну да, адекватного, который продаёт золото родной страны. Неизвестно, что за это получая. Ах, золото. Я покачал головой и посмотрел ему за спину, а потом обернулся на Павла. Что мы такое продаём за 3 кг золота? Так, парень, главный, всё же вытащил руки из карманов, схватил меня за плечи и развернул к себе лицом. Я холодно посмотрел на него. "Да, капитан". Того перекосило, и он убрал руки. "Значит, майор?" продолжил я. Тот не ответил. "Что с вами сегодня такое?" спросил он вместо этого. "Какая-то подстава?" "Нет никакой подставы", отозвался я и на всякий случай отступил от военного. Сделка отменяется, майор взмахнул рукой, повернулся ко мне боком, продемонстрировав наушник в ухе. Они явно были не одни. Уходим. Что, барон, доболтался? Да ехидно произнёс этот, наблюдая, как все четверо отходят к автомобилям. Давай, спасай ситуацию, иначе нам всем головы поотрывают. Ты начал, ты и спасай, рассерженно бросил ей ему. Не мог помолчать. У всего есть своя причина и свои последствия, философски заметил он, разводя руками. Участники переговоров не спешили уезжать. Они лишь расселись по машинам и наблюдали за нами через лобовые стёкла. Несмотря на выходку, сделку предстояло провести, и парни лишь устроили небольшое представление. Плевал я на твои причины и последствия. Я подошёл к Эду «В нем я больше не видел человека, который помог мне выбраться из больницы и спас от преследователей. Он старательно все портил и только раздражал меня. А зря он подмигнул. Даже наша нынешняя ситуация имеет свои причины. Что ты знаешь о моем появлении здесь? Я не удержался и схватил его за пиджак. Говори!» Я уже был готов ударить его нахальную ухмыляющуюся рожу, но напарник Леда, такой же рослый детина, как и четвёрка Ваяк, подошёл к нам вплотную. "Отпусти его", буквально пророчал он, но обошёлся без рук. "Пока что. Не раньше, чем он ответит на мой вопрос". Я встряхнул Леду, а тот лишь растянул губы в улыбке. "Максим, не надо". К нам приблизился Павел. "Сейчас не та ситуация. Надо сперва разобраться с обменом". Ты же видишь, ему плевать на обмен, продолжал Эд, но перестав улыбаться. Я встряхнул его ещё раз, и его напарник оттолкнул меня. Такую наглость терпеть уже не было сил, поэтому я отпустил бывшего спасателя и, что было сил, двинул громамилю в челюсть. Тот даже не покочнулся, но и сдачи в ответ не дал, бросившись ловить Эдуарда. Макс, чёрт! Шпиона очень расстроило всё происходящее. Так же нельзя. Если эта сволочь что-то знает, а он что-то знает, будь уверен. Всё это не просто так. Они правы. Я кивнул в сторону сидевших в дождях парней. Здесь всё не так, всё не как обычно. Ну вы там закончили? Нет. Стекло пустилоси и показалась голова майора. Хватит уже петушиться. Разберётесь потом, когда груз заберёте. Я глубоко вдохнул и выдохнул, это поправил одежду и кивнул. Нормально. Давайте закончим с этим. С этого момента я не сводил с него глаз. Его фраза про причинно-следственные связи в контексте нашего обмена звучала совсем недвусмысленно. Он должен был пойти не так, а мне предстояло предугадать нужный момент и всё исправить.